Правильно ли она его поняла? «Конечно, уверен», — воскликнул он. «Совершенно уверен. Но это еще не все, Аманда. Я хочу, чтобы мы поженились. Сегодня, сейчас, немедленно. Вся эта чушь насчет того, что в современном мире брак необязателен, мне до смерти надоело. Наш сын не должен появиться на свет вне брака, стать незаконнорожденным. У него должны быть и мать, и отец». «Что ж», — ответила Аманда, справившись с удивлением и растерянностью, «у тебя есть еще почти четыре недели, чтобы это исправить». И она улыбнулась ему, гадая, действительно ли Джек хочет жениться на ней, или он решил пойти на это из благородных побуждений. «Я все равно люблю тебя так сильно, как если бы мы были женаты», — добавила она на всякий случай. «Так что ты вовсе не обязан. Я тоже люблю тебя» перебил Джек, и не понимаю, почему мы не можем пожениться. Жить в разных домах, как мы делаем сейчас, и спать друг с другом по воскресеньям довольно глупо. Ты не находишь? Нет, Аманда, я хочу быть рядом с тобой, чтобы помогать тебе, укачивать нашего малыша, кормить его по ночам, справляться с детскими болезнями, вместе проклинать судьбу, когда у него будут резаться зубки и радоваться его первым словам и потом, кто поддержит и утешит тебя, когда ты обнаружишь у себя первый седой волос. К этому времени у меня уже будет настоящая лысина, и когда ты увидишь ее, тебе сразу станет легче». «Ну, согласна?» Он улыбнулся ей, и Аманда рассмеялась. «Мне очень не хотелось говорить тебе об этом, но первый седой волос я уже нашла. Это было лет пять тому назад». Тогда я обязательно должен быть рядом, когда у тебя появится второй седой волос, пятый, двадцатый, с горячностью, — возразил Джек. Просто не знаю, о чем я думал все это время. Почти двадцать лет я думал только о себе и успел так к этому привыкнуть, что мне даже не пришло в голову подумать о тебе. Я должен был заботиться о тебе и оберегать, но я этого не делал. Больше того, я совершенно позабыл, как это может быть приятно. Я не боюсь трудностей, Аманда, и хочу разделить с тобой всю твою жизнь, целиком, чтобы быть с тобой и в счастье, и в горе. Я хочу быть рядом с тобой, когда ты загрустишь, заболеешь, когда ты состаришься. И мне нужно, чтобы ты тоже была со мной. Всегда. Даже если я начну пускать слюни или питать, как наш малыш. Он ласково коснулся ее живота, и Аманда поднесла его руку к губам, и поцеловала. «Я тоже хочу быть с тобой», — ответила она негромко. «Ты был со мной все это время, и я хочу, чтобы это продолжалось до самого конца». Тут она снова нахмурилась. «Как ты думаешь, ведь это будет не очень скоро, Джек?» Джек расхохотался так громко, что его смех, наверное, был слышен за стенами дома. «Боже, Аманда, как я тебя люблю! Давно ли ты смотрела на себя в зеркало?» «У тебя только-только начали появляться седые волосы, а ты уже задумалась о конце». «Нет, дорогая моя, мы с тобой проживем еще очень долго. Я стану старым и плешивым, и успею до смерти тебе надоесть. Думай лучше о свадьбе, о нашей свадьбе, которая состоится...» Он слегка приподнял брови, как будто что-то подсчитывая. «В следующие выходные выпалил он наконец». Я сам позвоню нашим детям, и пусть только кто-нибудь попробует сказать по этому поводу какую-нибудь гадость. Я лишу негодяя или негодяйку наследство, и я скажу им обоим это прямо. Это, кстати, касается и Луизы. Твоим детям пора, наконец, перестать думать о себе и просто для разнообразия поддержать свою мать, которая столько для них сделала. Хватит им болтать, что вздумается». «Пусть поприкусят язычки и открывают рот только для того, чтобы поздравить тебя и меня. Это их святая обязанность, в конце концов». Говоря это, Джек выглядел на редкость убедительно, и по выражению его глаз Аманда поняла, что он не шутит. И ей это очень понравилось. На следующий день Джек начал исполнять то, о чем с таким жаром говорил накануне. Он позвонил Джулии, Луизе, Джен и Полу и сообщил им, что они с Амандой собираются официально пожениться и что свадьба назначена на ближайшую субботу. Зарегистрировать их брак Джек попросил своего близкого друга, судью, который обещал сделать это прямо в салоне у Джулии.